Глава 10. Как мы проглядели его, я никогда не узнаю. Он был определённо здоровым и достаточно противным, но я думаю, наше внимание было просто полностью приковано к той резне, что мы учнили внутри и снаружи склада. Первый удар я парировал своим мечом инстинктивно, который, слава императору, был активирован после разрезания сетки окружающие строения. Вспыхнули искры, когда я отклонил громоздкий клинок и развернулся в сторону, позволяя зеленокожим мчаться в ту же сторону, куда он хотел бежать, до тех пор, пока я необдуманно не встретился на его пути. Он изменил курс, расцепил свой клинок и попытался поймать равновесие. Обратным ходом я ударил мечом, зарываясь глубоко в его грудь, чем вызвал рёв ненависти, боли и фонтан плохо пахнущего и хора. Он отступил на несколько шагов, пытаясь оправиться, и я выстрелил в него из лазерного пистолета». После моего прошлого сражения с этими тварями я уже не был столь оптимистичен, и даже после таких серьёзных повреждений они не будут восстанавливаться, а снова кинуться в бой. Однако Юрген быстро последовал за мной и скромсал его торс вспышками автоогня из его лазерного ружья. И ещё мгновение зеленокожий колебался с почти комическим выражением удивления на его грубой морде, и только потом грохнулся обратно в ракритовый канал, из которого так неожиданно появился. Я взглянул вниз, наполовину уверенный в том, что увижу, как он карабкается обратно к нам, но о милости императора тварь лежала тихо. Не было времени смаковать свою победу, ещё десяток его приятелей неслись прямо на нас. Я нырнул в укрытие за ближайшей огромной металлической трубой, увенчатой каким-то клапаном или чем-то в этом духе, и критически оценил наше положение. Через секунду я уловил знакомый запах давно нестерных носков, следовательно, Юрген укрылся поблизости... И ещё через секунду залп типичных неточных выстрелов зазвучал и зазвенело вокруг нашего убежища. Откуда они, чёрт возьми, взялись? Задал я риторический вопрос. Юрген пожал плечами и переключил винтовку в режим одиночной стрельбы. Из фронта воздания, лебезно объяснил Юрген, и начал поливать подступающую орду с обычной похвальной точностью. Он попал в нескольких, парочка упала, но остальные, как и нападающие в пустыне, просто игнорировали свои раны, смертельные для любого человека. С этого расстояния мои шансы нанести хоть какое-то существенное повреждение из лазерного пистолета были фактически нулевыми, хотя я с готовностью присоединился к стрельбе, по крайней мере, парочку из них заставив пошатнуться. КН, как всегда, стремится преуменьшать свои способности. Хотя лазерный пистолет, как и всё ручное оружие, предназначен для использования на относительно близкой дистанции, я ни разу не раз видел, как он отлично убивает врагов на большей, чем номинальная эффективная. Я посмотрел на развалина, указанные Юргином. Дани были огромны, возвышались над всеми остальными зданиями в округе, и лес, входящих и исходящих труб окружали то, что оставалось от здания. Это было хорошо. Скорее всего, трубопровод проходил по всей территории, по крайней мере, тогда у нас будет относительно хорошая защита при отступлении. Вопрос был только в том, куда возвращаться было нельзя. Несмотря на тот беспорядок, который мы оставили позади себя, я был уверен, что там осталось достаточно живых орков, чтобы создать нам проблемы. Двигаться вперёд тоже было нельзя. Кроме орков, наступающих на нас, ракритовый канал, из которого появился орк, был слишком широк для прыжка, и я нигде не видел мост. Я не думаю, что эта маленькая деталь остановит зеленокожих, и, сходя из тех демонстраций силы, которые они проявляли, скорее всего, они просто перешагнут его, не сбившись с шага. Спрыгивать вниз и использовать канал как укрытие, как мы сделали это в дренажной системе, было самоубийством. Он был всего лишь пара метров глубиной, но запертый внизу мы сразу будем покрошены на куски приближающимися зеленокожими. Сюда, сказал я и повёл своего помощника вдоль трубы, которая продолжала звенеть и шипеть от попаданий болтов с другой стороны. По моим расчётам оставались считанные секунды до того, как рада достигнет нас. "Сразу за вами, сэр", заверил меня Юрген, хотя по запаху я уже догадался, и мы рванули к маленькому ракритовому бункеру, в который уходила труба вдоль которой мы бежали. "Если бы мы успели добежать до того, как..." твою ж, сказал я, и ещё один зеленокожий выскочил из-за угла здания. Я уложил его с одного выстрела лазерного пистолета, понимая, что к моему облегчению это был всего лишь Гретчин, но это в то же время означало, что за ним бежит целый рой его сородичей. Вскоре я убедился в правильности своего предположения, как только увидел пребывающую волну этих маленьких паразитов, но их был всего десяток или около того, вертящиеся на углу здания, визжащие и размахивающие своим ещё более примитивным оружием, чем у их хозяев». Более того, по крайней мере, одно из них взорвалось прямо в руках при попытке его использования. Тем не менее, мы с Юргеном тут же нырнули в сторону и глубже в путаницу труб, которые по-прежнему окружали нас, и как раз вовремя. Ещё один неточный зал пробарабанил по металлоконструкции. «Мне кажется, это тупик, сэр», — сказал Юрген, и с сжимающимися от ужаса внутренностями я понял, что он прав. «С другой стороны, от нас прикрывающие трубы исчезали в огромном резервуаре пять или шесть метров высотой». Забираться на него уже не было времени. К тому времени, когда наши преследователи доберутся до этой узкой щели, в которую мы себя так не предусмотрительно загнали, мы просто станем отличными мишенями. «Назад!» — сказал я решительно. «По крайней мере, если мы постараемся завлечь их в этот единственный, ведущий к нам узкий металлический проход, в который, возможно, было попасть только нескольким одновременно, мы сможем расстрелять их одного с другим». Это был достаточно хилый шанс, видит император, но, конечно, лучше, чем вообще никакого. Когда я развернул со свой род пересоха, внутренности скрутило ещё один приступ ужаса. Глубокие гортанные вопли мелких зеленокожих подсказали мне, что мои прежние страхи полностью оправдались, и толпа орков, которых мы видели пересекла дренажный канал вообще без каких-либо трудностей. Тем не менее, у нас просто не было другого выбора, кроме как встретить свою судьбу во всеоружии. Но какое-то приключение в этот момент, мне в голову пришла фраза из последнего разговора с сержантом Тайбером: "Взять с собой на тот свет столько этих гроксов-переростков, сколько сможем". Что ж, это до сих пор не было отличным решением для меня, но нам больше ничего не оставалось. Мой инстинкт самосохранения ещё не покинул меня, и я просто надеялся, что он не покинет меня и сегодня. Я поднял свой лазерный пистолет и прицелился в прямоугольник невняного света перед нами. Тени метались с той стороны. И неожиданно свет затмил орк, занявший весь проход. Я успел только отметить для себя абсурдно огромное оружие в его руке и неизменный тесак для мяса, вращающийся над его головой, когда мой палец нажал на курок. Внезапно земля зашаталась, и мои уши зазвенели от серии накладывающихся друг на друга взрывов. Орк исчез в огромном облаке пыли, которое обвино окружило нас. Я ошамлённо тряс головой, и мой инстинкт самосохранения взвыл ещё сильнее, чем раньше. Рукой я схватил Юргена. Ядром. Я кричал и кашлял, так как пыль забила моё горло. Вострей. Звуки отдельных выстрелов донеслись до моих ушей, грубый лай оркского оружия, и особенные разряды ионизированного воздуха, которые могли быть произведены только имперскими лазерными ружьеми. К его чести мой помощник сразу понял, что от него хотят, и я больше не нуждался в панукании. Мы вывалились из своего убежища прямо в бойню. Большинство зеленокожих лежало и вряд ли были способны продолжить бой. По правде говоря, большинство из них вряд ли были способны жить, разбросанные разными частями по округе. Несколько выживших грэтчинов бежали к горизонту изо всех сил, которые только были в их чехлах маленьких ножках, и в справедливости ради бежали они очень быстро. Только горстка орков продолжала держать позиции, слишком глупые или воинственные, чтобы убежать. Они посылали град пули болтов в окружающие металлоконструкции, из которых в ответ неслись прицельные лазерные заряды. Пока мы смотрели, ещё пара орков была уложена. «Нашинкованные хорошо организованным перекрестным огнём и, судя по всему, насмерть». Оставшиеся троица, все обильно кровоточащие, прогорклые кровью, в шоке уставились друг на друга. В их черепушки наконец-то дошла мысль, что лучше всего им следовало рвануть тем же путём, что и Греччина. Когда они развернулись и стартовали, оказалось, что я и Юрген отрезаем их от пути спасения. С воздесущим криком ваг они отреагировали, как и большинство из их рода в экстремальной ситуации. Они пригнули голову и рванули». Естественно, моей первой реакцией было убраться с их пути, пропуская их. Но, к сожалению, они даже не рассматривали такой вариант. Да и к тому же мы с Юргеном были окружены взрывонаметными трубами и попросту некуда было отступать. Так что, скорее всего, мы были бы затоптаны в спешке. С другой стороны, не было никаких гарантий, что орки просто пробегут мимо, даже если бы мы освободили им путь. Из всего, что я понял про этих существ, скорее всего, теперь мы представляли для них новую мишень в их врождённой жажде крови, которая глошила импульс бежать. И они просто поробят нас на куски. Наши спасители рассуждали так же. Первое впечатление, которое я произведу на них, должно только укрепить авторитет моей конторы. Как я прививаю своему молодому выродку в наши дни, не красный пояс и причудливая шляпа делает вас комиссаром, а то, как вы их носите. Никогда вы не будете нравиться солдатам, с которыми вы служите, но если вы сможете заставить их уважать вас, то это уже лучше. Запомните, вы почти всю свою карьеру проведёте с ними в бою, и у них у всех будет оружие, так что заставьте их думать, что вы оба будут не очень хорошей идеей. Почти не думая, я отступил в сторону, где смог бы достать только одного орка, и накинулся на него с мечом. Не пройдёшь, я зарычал с лучшим выражением боевого воражения, которое только мог изобразить сейчас, и нырнул под руку, несущую гротескный огромный стабер или что-то похожее. Как и приётели орк, которого я выбрал, нес огромный топор в другой руке. И было больше смысла ударить его с этой стороны, где я мог сделать это беспрепятственно. В то время я ещё не понимал, почему никто из них не стрелял в порыве, но с тех пор я ни раз наблюдал точно такую же сцену. Когда они подбираются ближе к врагу, они используют стратегию фанатиков Хорна, влюбвшись в перспективу попасть в рукопашный бой, но они, кажется, забывают о любом дистанционном оружии. Во всяком случае, единственное, что Зелено захотело сделать с пушкой в руке, Так это воткнут её моё в голову. Я с лёгкостью парировал и увидел, что он отлично открылся для ударов тела. Больше от удачи, чем от умения, мой клинок прошёл легко, и он пробежал ещё пару шагов прежде, чем упасть на землю, разрезанным посередине, как кусок нежного обжаренного стейка. Йоргену ложила ещё одного флангового нападающего, поливая его из лазерного ружья в автоматическом режиме. Я только мельком видел результат, и выглядело это несимпатично. Неудачный корк развалился на части, поднял стан на огнём в упор. Почти так же, как будто он попал под обстрел некроновского живодёра. Я остался только один орк из центра, который нёсся на меня, пока я был занят другим, стоящим между мной и им. Он поднял тесак в руке, яrast назревел и кинулся на Юргина. Мой помощник плавно переключился на него, попал ему в грудь пару раз, после чего его лазерное ружьё замолчало. Мы сделали множество выстрелов всех, пока оставили баги припаркованным на заводе, и автоматический режим разрядил энергией кое-как быстрее, чем огрин упивает кружку пива. К счастью, я до сих пор поворачивался по инерции от удара, который разрезал предыдущего орка пополам, и вдвойне удачнее было то, что нападающий орк поскользнулся на останках своих товарищей. Как только он закачался, Юрген рванул к нему с непостижимой скоростью и врезал прикладом лазерного ружья прямо в его переносицу, аж со слышимым хрустом. Товарь попятилась, всё ещё пытаясь устоять на ногах, и я продолжил замах моего мягко жужжащего лезвия, врезаясь чуть ниже колена. Орк грохнулся на землю... Как только его правая нога отлетела, пытаясь подняться на ноги ошеломлённый и удивлённый, я отделил его голову от плеча обратным взмахом. Безглавленный труп покачался и рухнул на пропитанную кровью землю. Хороший удар, похвалил я Юргена, оглядываясь в поисках зеленокожих в окрестностях. Он пожал плечами и резко вставил новую энергоячейку в своё лазерное ружьё. У них несколько извимок точек, ответил он. Я кивнул. С учетом исторической антипатии и его народа к зеленокожим, я полагаю, он отлично был о них осведомлен. По правде говоря, если бы я заранее спросил, вместо того, чтобы принять историю о борках на борту «Длани мщения за преувеличение», я бы удивился познаниям вальхальцев. «Чуть позже ты мне расскажешь о них», — сказал я. Юрген, конечно же, воспринял это как приказ, а не шутку, и представил мне на следующий день подробный датафайл с несколькими способами вывести из строя зеленокожего в рукопашной... По следующий год стычек я много раз был благодарен за эту информацию. Хороша, сэр, он огрызнулся вокруг, поднимая своё заряженное оружие. Это был последний, я на это надеюсь, ответил я. Похоже, что больше не было зеленокожих в ближайших окрестностях, так что я положил в кобуру пистолёт и выключил меч, возвращая его в ножны. Я думаю, мы должны найти тех, кому нужно сказать спасибо. Я указал на куски разорванных хоргов, разбросанных по окресту вокруг нас. Это могли быть мы. Изputанец от троп вышел человек. Его глаза были закрыты солнцезащитными очками, в которых мы с Юргеном отражались как большеголовые манекены. На нём была пехотная броня поверх пыльной солдатской рубашки, хотя и не похожая на хаки моего помощника. Обе они были выкрашены в шаблонный городской камуфляж. На его рукавах были сержантские полоски, хотя его широкополая шляпа, надётая вместо шлема, точно так же заляпанная пятнами серого камуфляжа, не имела знаков отличия. У него было стандартное лазерное ружьё, которое он небрежно держал дулом в сторону от нас. "Изящный трюк", сказал я. Мужинок кивнул в сторону трояцар кофе у наших ног. "Я могу сказать то же самое". Он рассматривал меня с ног до головы. "Я полагаю, вы Каин. Но ну, если только тут не бегают ещё комиссары", согласился я. "А вы, видимо, Тайбер. Видямо так". Он махнул рукой, и горстка людей начала появляться из-под расплетения труб. "Я смотрю, вы всё-таки нашли нас". «Конечно. У руины перед нами должна быть и есть гидростанция. Я думаю, это объясняло количество трупп». Я пожил плечами и изобразил самую беззаботную улыбку. «Но мы так поняли, что вы заняты», — сказал я. «В данных обстоятельствах было бы грубо настаивать на эскорте». Тайбер продолжал рассматривать меня, и я решил перехватить инициативу. «Как Гренбоу. Нас слишком внезапно прервали». «Я в порядке, сэр», — ответил молодой парень и два взрослее подростка, как я мог видеть, с привязанным к спине здоровённым воксом. Я думаю, моя догадка была верна. Его корпус был чем-то пробит, но станция несомненно спасла жизнь самому юному пехотинцу. Рад слышать, ответил я и переключил внимание на сержанта. Мы должны идти. Там до сих пор зеленокожие. Я указал в направлении столба дыма, мягко вздымающегося ввысь, где мы взорвали грузовик. Тайбер кивнул. Должны, они теперь знают, где мы прячемся. «Забираем оставшихся и уходим. Мы с вами», — сказал я. Я указал на своего компаньона. «Это мой помощник, Стрелок Юрген. Наш транспорт был атакован, когда мы входили в систему, и спасательный модуль рухнул в пустыне пару дней назад. Звучит, как захватывающая история». Тайбер повернулся и подал же своим людям. «Идём. Мы уходим. Теперь только Император знает куда».